Паду я стрелой пронзённой, Иль мимо пролетит она, всё благо, Бдение и сна приходит час определённый. Благословенный день забот, Благословенный тьмы приход. Блеснёт за утро луч денницы И заиграет яркий день, А я, быть может, я гробницы Сойду в таинственную сень,